— И как же ты выкарабкался из этого? — спросил Браун. — Ты не поверишь, после покупки я взял заем в три сотни под залог этой мебели и через пару дней потихоньку положил их в кассу, а заем выплатил помесячными взносами. Так что мебель досталась мне за гроши. А не пойди я на риск, никогда бы у меня не было этой мебели. — Ты это действительно ловко обделал, — согласился Браун. Он был поражен, перед ним раскрывалась новая черта Стэнли, о которой он не подозревал. «Конечно, это не так просто и стоило мне большого напряжения», — сказал Стэнли. Он вспомнил бессонные тревожные ночи в течение этих двух недель. Его мучили кошмары, махинации начинали казаться ему невероятно запутанными. Он перебирал в памяти подделки, сделанные им в бухгалтерских книгах, и ему казалось, что он допустил в них ошибки, которые раскроются завтра. Он ловил себя на том, что по много раз складывает в уме одни и те же цифры. 8 плюс 35, трепишем единица в уме. У него расстроился желудок, и он почти ничего не ел. Бывали моменты крайнего отчаяния. Ему чудилось, что все знают о его проделках. От чрезмерного нервного напряжения пострадала его мужская сила. Когда Стэнли женился, ему только что исполнилось 18 лет. И вот он оказался плохим любовником. Раз или два он плакал на груди жены из-за своих неудач. Он женился так рано, потому что влюбился. И потому еще, что был самоуверенным и дерзким. Окружающие всегда говорили Стэнли, что он выглядит старше своих лет. Он с азартом хватался за любое сложное дело, веря в свою способность справиться с ним. И на покупку мебели он пошел благодаря все той же самоуверенности. Но удачи в одном деле сопровождались неудачами в другом. После того, как Стэнли вернул в кассу деньги, его мужская сила постепенно стала восстанавливаться, но он не чувствовал достаточной уверенности в себе. В душе он тосковал по тем дням доженить бы, когда он проводил целые часы в страстных объятиях со своей будущей женой. Он так и не рассказал ей, как ему удалось приобрести мебель, а ложась в постель, Так старательно разыгрывал из себя страстного и темпераментного мужчину, что в конце концов поверил в это сам. Из гаража он перешел в бухгалтерскую контору, в которой работал клерком и изучал бухгалтерию в вечерней школе. Он освоил некоторые способы делать деньги и обдуманно зачал ребенка. У него появились новые денежные заботы, и он опять проводил бессонные ночи, потея и пытаясь разглядеть в темноте потолок. Но по утрам он всегда чувствовал прилив уверенности, и ему снова казалось, что стоит пуститься в очередную аферу. «Да, чтобы добиться успеха, надо здорово постараться», — повторил он нравоучительно. Воспоминания о прошлом наполнили его гордостью. «Если хочешь чего-нибудь добиться, надо уметь взвешивать свои шансы», — сказал он. «И знать, кому лизать зад», — заметил Браун. «Без этого не проживешь», — хладнокровно подтвердил Стэнли, помня, что у Брауна еще оставались кое-какие возможности нагадить ему. Окидывая взглядом развалившихся на песке солдат, он подыскивал слова, чтобы получше ответить Брауну. Заметив, что Крофт идет вдоль берега, крадучись, как бы выслеживая что-то в джунглях, Стэнли начал наблюдать за ним. «Что там задумал, Крофт?» — спросил он. «Наверное, заметил чего-нибудь», — ответил Браун, медленно поднимаясь на ноги. Солдаты их взвода сразу зашевелились, словно стадо коров, поворачивающие голову в направлении незнакомого звука или запаха. а а «Этот Крофт всегда высматривает что-нибудь», — проворчал Стэнли. «Нет, там видно, что-то происходит», — пробормотал Браун. Именно в этот момент Крофт дал очередь из автомата под джунглем и упал на землю. Выстрелы прозвучали неожиданно гулко, и солдаты, зажмурившись, снова попадали на песок. Послышался ответный выстрел из японской винтовки — Солдаты взвода открыли беспорядочный огонь под джунглям. Стэнли ужасно вспотел, капельки пота на ресницах мешали видеть мушку на винтовке. Охваченный страхом он лежал, непроизвольно вздрагивая от каждой пролетающей пули. Они жужжали, как пчелы, и он с удивлением подумал, «А ведь какая-нибудь может и в меня попасть». Тут же он вспомнил анекдот на эту тему и тихонько засмеялся. Позади него кто-то закричал. Затем стрельба прекратилась. Наступила долгая тревожная тишина. Стэнли заметил, как от песка вверх поднимается дрожащий нагретый воздух. Наконец Крофт осторожно поднялся на ноги и пошел к джунглям. На опушке он дал знак находившимся поблизости солдатам подойти к нему. И Стэнли поспешно уткнулся взглядом в песок в надежде, что Крофт не заметит его. Наступила пауза, длившаяся несколько минут. Наконец Крофт, Уилсон и Мартинес вынурнули из кустов и зашагали к берегу.